Сказав это, письмоводитель направился к своему бюро, остальные последовали его примеру. «Изданного в июне 1814 года, последние слова полностью», — произнес Годышаль. «Готово? «Готово?» — «Готово», откликнулись оба переписчика и писец. Перья их заскрепели по гербовой бумаге, и комната наполнилась шумом и шорохом, как будто сотня майских жуков, посаженных школьником в бумажный фунтик, разом зацарапалась об его стенки. «И мы надеемся, что господа продолжал импровизатор. «Стойте-ка, давайте я перечту фразу. Я сам уж теперь ничего не понимаю. 46 Что ж, бывает, бывает. И три. Итого того 49 пробормотал Букар. «И мы надеемся», продолжал гудышаль перечитав написанное, «что господа судьи окажутся достойными августейшего творца Ордонанса», и оценит по достоинству нелепые притязания со стороны администрации Капитула Ордена Почетного Легиона, дав закону широкое толкование, предложенное нами здесь. «Не угодно ли вам, господин Гудешаль, стаканчик воды?» — спросил юный писец. «Вечно этот пустомели Симонен!» — воскликнул Букар. «А ну-ка, живо, бери пакет и несись на своих двоих в дом инвалидов». «Предложенное нами здесь, — продолжал Гудешаль, — прибавьте в интересы госпожи полностью виконтессы де Гранлье». «Как? — воскликнул старший письмоводитель. — Вы отваживаетесь составлять прошение по делу виконтессы де Гранлье против почетного легиона, которая контора ведет на свой риск. Вы, как я вижу, простофили. Соблаговолите сохранить копии черновики. Они мне пригодятся в деле наваренов против богоугодных заведений». А сейчас уже поздно. Я сам напишу коротенькое прошение, с необходимыми принимая во внимание, и пойду в суд. Подобные сцены принадлежат к бесчисленным развлечениям молодости. И, вспоминая их на склоне лет, обычно говорят, «А славное все-таки было времечко».